Нужно лететь на тран роллин хайфу И как можно быстрее. Причем не на корабле с ботом-пилотом. Не обнаружив меня на корабле, чистокол поумерит пыл, но ненадолго. А если там хоть немного соображают, то начнут проверять все корабли с автоматическим управлением. Я нашел расписание самого быстрого пассажирского корабля с экипажем из людей. Разумеется, не прямой рейс. Конечно, я тот еще идиот, но все же не настолько. Один корабль отправлялся через четыре часа и следовал к большому транспортному узлу. Оттуда я мог добраться, куда нужно. Раньше я не путешествовал на таких кораблях, главным образом, потому что не хотел. Поначалу, занимаясь взломом системы оплаты и проверки удостоверений личности, я сомневался в своей способности взломать сканеры оружия но теперь благодаря уилкенегард точно знал что сумею так что все предлоги отпали в итоге я забрал экстренный набор уилкенегард валютные карточки и удостоверяющие личность чипы которые вшиваются под кожу обычно их могли прочесть только специальные сканеры но я немного поколдовал и мой сканер раскодировал данные я просмотрел их на обратном пути К станции Хефратен чипы удостоверения корпоративного кольца обычно содержат много информации о владельце, но эти были временные и предназначались для путешествий вне кольца. В чипах были разрешения на проезд от разных некорпоративных политических объединений, место рождения и имя, Уилкин и Герт. Обзавелись этими чипами явно, чтобы при необходимости сменить имя. Корпоративное политическое объединение больше других заинтересованы в слежке за своими гражданами. Я читал, что иностранцам легче путешествовать по корпоративному кольцу, чем местным гражданам первой и второй категории. А бывает еще хуже. Люди хотя бы могут вырезать вшитые чипы. У меня же корпоративный логотип выбит прямо на разных частях тела, так что не избавиться. Я пошел к общественной зоне отдыха, расплатился карточкой и выбрал удостоверение личности на имя Дзян из Парфалос Апсало. Я отвернул кусок кожи на плече и вставил под нее чип. Пришлось приглушить болевые рецепторы в этой зоне. Но ничего не подтекло. Уже хорошо. Я притворялся человеком с тех пор, как покинул доктора Мензах, но впервые на мне было нечто официально обозначившее меня как человека. Так странно. Мне это не нравилось».